Требовалось столько внимания и осторожности, что Беляев, обычно человек очень спокойный, теперь едва сдерживал нетерпение. в с ё же к концу сегодняшней работы, к 24 часам, он успел исправить пять мембран и восстановить их сеть. Старший радист Плетнев и его помощник Гребенчук работали над сильно пострадавшей радиостанцией. Почти без дела остались механики Козырев и Ромейка. Лишившись своего начальника и руководителя, они, однако, быстро привели в порядок камеры баллонов и исправили или заменили новыми некоторые контрольно-измерительные приборы в этих камерах. Самая серьезная работа предстояла им в камере газопроводных труб и над дюзами. Но доступа к ним пока еще не было, и механики с волнением ожидали момента, когда им придется приняться за нее. Их мучили сомнения и неуверенность в своем опыте и познаниях. Особенно волновался Козырев, которого капитан назначил временно исполняющим обязанности главного механика. Как бы то ни было... но к концу дня, оказавшись временно свободными, Козырев и р а м е й к а поспешили на помощь другим бригадам, первый э л е к т р и к о м а второй в о д о л а з о м Каждый специалист-подводник должен быть знаком в большей или меньшей степени с одной-двумя из других применяющихся на подлодке специальностей, чтобы в случае необходимости заменить вышедшего из строя товарища. Скворечный и Матвеев очень обрадовались р о м е й к а Их оставалось всего двое. Третий, Крутицкий, лежал в госпитальном отсеке. Водолазы славятся как мастера на все руки. Мастера находчивости, сметки, изобретательности. При работе под водой им приходится бывать и кузнецами, и огнерезами, и шахтерами, пробивающими тоннели под корпусами затонувших кораблей,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 «Зоолог» и «Цой» ухаживали за ранеными, но в свободные часы «Цой» присоединялся к электрикам, а «Зоолог» — к акустикам, среди которых он пользовался большим авторитетом. Комиссар с ё м е н поспевал всюду. Бодрый, энергичный, веселый. Он спешил на помощь, где только была нужда в ней, следил за пищей и отдыхом команды и с первого же дня аварийного положения корабля взял на себя одного «Выпуск в свет»